Глава восемнадцатая «Не жди от меня понимания и всепрощения. Та глупая и наивная Рита умерла. Ты собственноручно закопала ее вчера. А теперь принимай последствия и не удивляйся!» — выкрикнула я ему в лицо, решив больше себя не сдерживать. «За каждый год моей жизни, потраченный на тебя, ты ответишь сполна. Мы договорились быть друг с другом честными». Но ты нарушил все свои обещания и теперь строишь из себя невинную овечку. Но это не прокатит, и, по-твоему, больше ничего не будет. И нас больше нет и не будет. Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я осознал вину и попросил прощения? Хорошо, я оплошал. Предал твое доверие, признаю. и ошибся и прошу прощения. Но глупо из-за этого рушит наш брак. выпалил Матвей, следуя за мной по пятам. «Очень смешно!» — рассмеялась я нервно. «Я не вижу в твоих глазах ни капли сожаления. Твои извинения — фальшь. Ты это говоришь только, чтобы успокоить меня, а на самом деле тебе глубоко плевать на мои чувства. Будь честен хотя бы с самим собой!» Со всей силы ткнула пальцем в его грудь. «Ладно, я действительно не вижу ничего смертельного в том, что сделал. Когда мы давали обещания, были молоды. Я слишком романтизировал отношения. Но, увы, с годами понимаешь, что в жизни все совсем не так, — отозвался он. «И как? Доверие у нас уже ничего не стоит?» — зашипела я гневно. «То, что ты считаешь предательство нормальным, говорит о том, что я никогда тебя по-настоящему не знала. Интересно, если бы ты был на моем месте, с таким бы энтузиазмом относился бы к ситуации?» «Не знаю». Гаркнул Матвей. «Это не то же самое. С чего бы это? Измена есть измена. И никто не имеет в этом вопросе привилегий». Повысила я голос, все сильнее злясь на мужа. «Хорошо. Раз ты так категорично, что дальше? Развод? Раздел имущества. С невозмутимым видом поинтересовался он. «А дальше я бы хотела разбить тебе голову чем-нибудь тяжелым. Но, к сожалению, моя совесть не позволяет мне этого сделать». Но я не успокоюсь, пока ты не испытаешь все на себе. И только потом можно будет поговорить о разводе. Заявила я решительно и воинственно скрестила руки на груди. Нет, конечно. Ты сейчас можешь бежать в суд, сверкая пятками. Но не забывай, что все, что у нас есть, нажито в браке. Нажито браке. Поэтому делиться будем поровну. Даже твой горячо любимый бизнес — между прочим, я в него тоже немало вложилась и лишь на компенсацию не соглашусь. «И чего ты хочешь? Чтобы я молча сидел и ждал, когда ты наиграешься?» Раздраженно выпалил Матвей. «Да, именно. Будешь так же, как и я, сидеть и наблюдать. Но не беспокойся. Тебе не придется ждать восемь лет. Думаю, мне надоест раньше». Выпрямилась я и продолжила более решительно. «Для начала ты уволишь свою любовницу. И попробуй еще хотя бы раз задержаться на работе или не прийти ночевать домой». «Ты серьезно?» — удивленно спросил он. «Вполне. Считай, мы поменялись местами. Теперь я развлекаюсь, а ты покорно ждешь меня дома. Только при таком раскладе фирма останется в твоей собственности. А не захочешь, я с удовольствием заберу твою долю» и тебе придется забыть о деньгах, которые хранятся у моих родителей. Скажем так, компенсация за моральный ущерб». «Ну ты и су!» — начал было он, но вовремя запнулся. «Сука! Можно было бы добавить меркантильное, но мы оба знаем, что это не так. Я у тебя никогда не брала денег, а вот ты у меня частенько. И если так разобраться, ты использовал меня как только мог. Жаль, что я поздно это поняла». Выдавила я обвиняюще. Я не могла спокойно реагировать на его слова. Чем дальше мы мусолили эту тему, тем сильнее я заводилась. И сильнее всего накалялось то, что в первую очередь его волнуют раздел имущества, а не мои чувства. Очень горько осознавать, что я так, безусловно, любила человека, которому на меня наплевать. Всей этой яростью и обвинениями я подсознательно пыталась выжать из него хотя бы малейший намек на чувства. Но их не было. Я не видела в его глазах ни сожаления, ни вины, ни раскаяния. И самое главное, ему даже не жаль меня. Меня просто разрывала на части это непробиваемое равнодушие. Я и не подозревала, что принятие того, что тебя не любит, не менее болезненно, чем измена. Мне не дает покоя только один вопрос. «Неужели ты меня никогда не любил?» — спросила я в лоб, буквально испепеляя его взглядом, и ненавидя себя за этот жалкий вопрос. «Думаю, у нас с тобой разное понимание любви», выдал Матвей серьезным видом. «Для меня важнее комфорт и взаимопонимание. Меня в принципе устраивает все в нашем браке». «Не неси чушь!» — взорвалась я. «Какое отношение комфорт имеет к любви? Вчера, значит, во мне все было не так, а теперь тебя устраивает. Переобуваешься на ходу, я не могу даже слушать этот бред». Ты ведешь себя как обиженный ребенок. Заткнись! рявкнула я. С каждым твоим словом я все больше тебя ненавижу. Но это к лучшему. Пусть моя любовь станет ненавистью, так проще и менее болезненно. Рит, оставь меня в покое. Уйди куда-нибудь, исчезни, иначе произойдет катастрофа, выдавила я и рванула в спальню, закрыв за собой дверь на замок. Он сломал меня. Другого слова, для этого не подобрать. Матвей не просто предал, он уничтожил мою веру в любовь. Мне хотелось выйти от понимания того, что я потратила часть своей жизни на человека, который этого не заслуживает. Я обещала себе быть сильной, не расстраиваться из-за ерунды, но предательство — это смертельно больно. Быть нелюбимой, наверное, еще больнее. Все наложилось одно на другое. Я свернулась калачиком на краю кровати и проливала беззвучные слезы. Это ужасное состояние, когда ты ненавидишь человека за измену, зная, что не сможешь простить, и в то же время задыхаешься от того, что он ничего к тебе не испытывает. Внутри меня свирепствовало цунами. Оно разносило все на щепке, и я не могла издать ни звука. Я отчаянно хотела наказать Матвея и одновременно боялась, что все мои попытки будут ему до лампочки. Возможно, стоило просто гордо уйти, но я еще не готова к этому, потому что не отпустила ситуацию. Да и мой уход был бы для него лишь избавлением. Одно дело, если бы Матвей действительно дорожил но и страдал, а так он забудет и продолжит жить, как ни в чем не бывало, а я годами буду собирать себя в кучу и, вероятно, больше никому не смогу доверять».